Глава 38 На опасные темы Викулов предпочитал общаться в шумном вагоне метро. Здесь трудно было сделать компрометирующую запись разговора. «Сколько?» — спросил он следователя Петрова так, что услышать его мог только он. «Ничего. Работаете без аванса?» Обстоятельства изменились. Викулов вопросительно посмотрел на виноватое лицо следователя. Тот нехотя выдавил. «Ваш подопечный сбежал». Как это могло произойти? Его же задержали патрульные. Гаишники. Сами знаете, кто там работает. Вот они и профукали. Погоди, забыл сразу спросить, а была ли с ним девчонка лет 13-14? Девочка? Следователь округлил глаза. Была. Как раз из-за нее он избежал. Как? История странная. Покатился неуправляемый грузовик. Девчонка стояла на его пути, ей кричали, она словно глухая. Короче, оказалась под машиной. Все менты бросились туда. Извлекли из-под колес, врачи хотели осмотреть, а она встала и дёру. Думали, травматический шок сейчас свалится, а она смылась. Пока с ней возились, глядь, а Давыдов испарился. «Что ж ты мне сразу не сказал про девчонку?» «Так вы меня только что о ней спросили?» Следователь из-под лобья взглянул на Викулова. Думаете, та самая? А кто же еще устроил спектакль для Олухов? Да все видели, как она попала под машину. Десятки людей подумали, несчастный случай. Викулов нахмурил брови и тяжело покачал головой. Однако парочка славно сработалась. Это счастье, что я не видел твоего смертельного трюка. Я бы не пережил. Запыхавшийся Михаил, лихорадочно блестя глазами, крепко сжимал и тряс плечи Дины. Они находились в тихом дворике, куда убежали, встретившись у метро. «Я его готовила для других всего-то делов. Вовремя свалиться под машину. Эх, Давыдов! Я не груша, не тряси меня!» «Какая же ты!» Михаил прижал девочку к груди, чтобы она не заметила выступавшие на его глазах слезы. «Позвони своей вертихвостке, она волнуется!» Какой еще вертихвостки? Ясно какой, самошиной. Грудастая ничего не знает о твоем приключении. А грудастая это Маруся? Ну не я же. Окружил себя вертихвосткой, грудастой и пигалицей. И еще путается. Хочешь, я тебя буду называть сестренкой? Уж лучше пигалицей. Почему? У пигалицы есть шанс превратиться в принцессу, а сестренка это навсегда. Дина вырвалась из неловких мужских объятий и протянула Михаилу телефон. Звони уже. Пока сияющий счастьем Михаил разговаривал с Вероникой, Дина благородно отвернулась и, поджав губы, ожесточенно пинала ногой с лежавшийся сугроб. Вероника благодарит тебя, сказал Михаил, закончив разговор по телефону. Она поражена твоим поступком. Пусть знает, на что я способна ради любимого. А вслух Дина сказала. «Вчера на фабрике ты рисковал больше». «Михаил вернул девочке телефон. Я обещал его подарить тебе. А сам?» «У меня есть второй. С сим-картой следопыта». Давыдов подбросил в ладони мобильный телефон. «Все жду. Кто на него позвонит? Квант, Викулов или сам господин Скворцов? Кто из них заказчик?» «А мне уже все равно. Лишь бы в покое нас оставили», — вздохнула Дина. Так не бывает. Либо они нас, либо мы их. Трубка в руке Давыдова отрывисто пискнула. От неожиданности Михаил вздрогнул, посмотрел на дисплей, и его брови выгнулись от удивления. Пришло сообщение со скрытого номера. Только четыре цифры. 2410. Как и в прошлый раз. Новый заказ убийцы? Давыдов задумался. После такого же сообщения следопыт направился в один из супермаркетов Бригантина, отмеченный на странице 24 Атласа. Какой именно, после просмотра видеозаписи он уже знает, но что означают цифры 1-0. Кассы с таким номером в магазине нет. «Что будем делать?» – спросил Дина. «Разгадывать этот числовой код. Ты уже пробовал, и ничего не получилось. Почему же? Магазин я вычислил, надо посетить его, а там, глядишь, придет озарение». Но ты в розыске. Сейчас тебя ищут пуще прежнего. «Да, и Мазды у нас теперь нет. Знаешь, а давай возьмем мою собственную машину. Вряд ли викуловские бойцы ее до сих пор охраняют. Двигаем». «К вашему офису? К Викулову в лапы? Вот и проверим их цепкость. Или у тебя другой план?» «Нет». «В метро, пожалуй, нам лучше не соваться. Поймаем частника». Как и рассчитывал Давыдов, его запорошенный снегом форт мирно стоял на парковке рядом с центральным офисом. Михаил мысленно поблагодарил себя, что в злополучный день немного опоздал на работу и ему досталось место далеко от главного входа и взоров ленивых охранников. Промерзший автомобиль завелся сразу и спустя час они подъехали к супермаркету «Бригантина», в котором был замечен следопыт. Михаил припарковался напротив высокой витрины сквозь которую просматривался вход в торговый зал. Восемь касс с подсвеченными номерами, числа десять над ними нет. Следопыт приобрел далеко не десять покупок, и находился он в магазине не в десять часов, а около полуночи. Что же тогда означает «десятка»? «Я зайду в магазин», — решил Давыдов. «Тебя узнают», — испугалась Дина. «Сейчас зима, и у нас куча вариантов для маскировки». Взгляд Михаила уткнулся в длинный полосатый шарф на шее девочки. «Дина, одолжи мне свой шарфик!» Вскоре в супермаркет вошел сгорбленный, покашливающий посетитель, лицо которого по самый нос было замотано полосатым шарфом. Давыдов старался не вертеть головой, но цепкий взгляд все равно бегал из стороны в сторону. Еще не дойдя до касс, он увидел число десять и сразу понял — это то, что он ищет. Неведомый заказчик придумал простой и удобный способ связи с исполнителем. Расставшись со следователем Валерий Васильевич проехал еще несколько остановок и вышел из метро на той станции, где его поджидал в машине Толя Киборг. Захлопнув дверцу автомобиля, раздосадованный Викулов дал выход злости. Многословная тирада разгневанного начальника заставила даже железного киборга слегка нахмурить брови и чуть-чуть втянуть шею. Обида Викулова была тем сильнее, что перед встречей со следователем он уже мысленно похоронил проблему под названием Давыдов. Но высоколобому айтишнику опять повезло. Он ушел от ментов и неизвестно, что может предпринять. Пока умный противник на свободе, нельзя чувствовать себя в безопасности. За убийство в офисе кто-то должен ответить. Козлом отпущения назначен Давыдов, это устраивает всех, кроме жертвы а сопротивляется он удачно. Один раз Давыдову удалось собрать веские улики, и хотя они уничтожены, опасность, что он выкинет новый фокус, остается. — Все из-за тебя, дебил! — в сердцах обругал подчиненного Викулов. — Лопухнулся с Давыдовым в первый день, вот и расхлебываем. — Поймают его рано или поздно, — флегматично заметил киборг. — Поздно, меня не устраивает, — рявкнул начальник. Он вспомнил о ночном проникновении в базу данных видеозаписей. Вроде бы ничего компрометирующего в них не содержалось, но если это дело рук, точнее мозгов Давыдова, то какой-то умысел за этим наверняка кроется. Ведь ловкий айтишник мог стащить и другие видеозаписи, например офисные. Но его заинтересовали два обычных магазина, находящиеся недалеко друг от друга. Викулов взглянул на часы. До решающей встречи в кафе оставалось достаточно много времени. Вот что, Толя, выметайся из машины и дуй своим ходом в офис. Там распахнешь свои зенки и будешь внимательно пересматривать видеозаписи, которые у нас сегодня увели. Заметишь хоть что-то подозрительное или необычное, сразу докладываешь мне. А что смотреть? Любую мелочь, если она нестандартная, понял? Как скажете, Валерий Васильевич. А я смотаюсь в эти магазинчики, носом там повожу, коготками поскребу. Чтобы продолжить оптимальный маршрут, Викулов раскрыл атлас автодорог на странице двадцать четыре.